Люди с давних пор находят останки представителей рас Дропа и Хам в пещерах этого Нагорья. Археологи более не смогут объявлять низкорослых ростом менее 130 см людей и карликов порождениями фольклорных легенд. В их телосложениях не просматривается никаких параллелей с китайцами, монголами и тибетцами. Поэтому вполне естественно предположить, что много тысячелетий назад один из людей народа хам, владевший письменностью, вздумал пошутить или, сообщая о воздушных судах, оказался во власти суеверий. Но что же тогда означает предание, записанное другими бароссчатами иероглифами хам? который, затмевая любую прежнюю сенсацию, представляет собой своего рода скорбную песню, повествующую о том, что здесь, при посадке в этих труднодоступных горах, разбился целый воздушный флот, а у оставшихся в живых не было ни средств, ни возможностей построить новые корабли. Иероглифы Баян, Кара, Ула показались китайским археологам до такой степени таинственными, что они с крайней осторожностью вводили их информацию в научный обиход. При этом было сделано поистине сенсационное открытие. Исследователи взяли на пробу частицы породы этих каменных дисков. Оказалось, что эти борощатые диски Имеет высокое содержание кобальта и прочих металлов. При исследовании диска с помощью осциллографа был выявлен поразительный ритм колебаний, словно эти диски с бороздками некогда служили батареями или использовались в качестве электроаккумулятора. Никто не в силах ответить на вопрос о том, что стоит за этими бросчатыми дисками и их использованием 12 тысяч лет назад. Любые оценки здесь были бы слишком приблизительными и необъективными. В этой связи вспоминается древнекитайское предание о маленьких тщедушных желтых человечках, которые спустились с облаков и по причине своей отталкивающей внешности непропорционально большая и плоская голова на тщедушном теле встретили всеобщий отпор и были преданы смерти мужами на быстрых конях, монголами. Кстати сказать, в этих пещерах находят остатки захоронений и скелетов, возраст которых составляет 12 тысяч лет. Более того, для останков представителей рас, дропа и хам характерны хрупкое телосложение и огромный череп. В первых отчетах китайских археологов об этих загадочных находках говорилось о неком вымершем виде горных обезьян. Но кому же в таком случае принадлежат могилы обезьян и каменные диски с письменами? В 1940 году археолог Чи Путей, выдвинувший эту теорию, был подвергнут всеобщему осмеянию учеными всей Азии. Чи Путей пытался защищаться, утверждая, что останки скелетов по его мнению, принадлежат обезьянам. Оборощатые диски якобы были принесены в пещеры представителями более поздних культур. Это, пожалуй, чересчур. Однако это не вносит никаких изменений в загадку иероглифов. Баян-караула, которая становится еще более сложной от того, что на стенах пещер где были найдены каменные диски, сохранилось множество штриховых рисунков. На рисунках этих изображены Солнце и Луна,